В ту же секунду, как Татсу обнаружил четыре куклы-паразита, к нему полетело ядро размером с кулак, он даже не успел применить магию. Через чувство Эйдоса Татсу увидел ядро, летевшее почти на недостижимой для человеческого глаза скорости, диаметр 12 сантиметров, вес 5 килограммов, скорость 400 километров в час. Хотя такая скорость была намного ниже, чем у пули, содержащаяся внутри энергия была крайне необычной. Татсу протянул правую руку, чтобы поймать ядро, Сделанное из грязи ядро тут же разлетелось, как только прикоснулось к руке. Оно не просто раскрошилось, это был обратный взрыв в виде крошечных камешков. Это было сделано путём деконструкции грязи, из которой было сделано ядро, до уровня камешков и в рассеиванием кинетической энергии. Тацию воспользовался своей специальностью, чтобы отразить открытую атаку врага, но времени на передушку не было. Противники создали настолько тонкое поле, что его толщина могла сравниться с шёлком, и попытались ему дарить таца Прямо перед ним с боков было два поля отталкивания, атака, которая использовала теоретическую базу как у Хисекири из любленной техники Тимона Оо То, что эти поля были достаточно мощными, чтобы раздирать и крушить без клинка или стальную нить в качестве основы, должно быть это было достигнуто благодаря точности их механических рамок. таца снова был вынужден защищаться, рассеиванием заклинания он уничтожил Хисекири кукол-паразитов, В то же время он вступил в ближний бой со следующим из них. Противник держал по большому 30-сантиметровому ножу в каждой руке. Само оружие для Татсу не было угрозой, однако сложность заключалась в скорости рубящих ударов. Быстро. По скорости удары легко превосходили персональные магию ускорения Эрики. Тем не менее, у неё был навык. Хотя у её движений не было ничего лишнего, и они были точными, но не более. Их можно было легко предсказать. Тацо избежал удара слева и справа и активировал рассеивание заклинания. Магия ускорения сразу потеряла свою силу, снижая скорость куклы до уровня обычного человека. «С этой покончено», — подумал Тацо, когда собирался ударить правой рукой. Но... что? Перед куклой-паразитом с ножами появилось поле отталкивания. Его возвёл не паразит, управляющий Хосекири, а похоже, что это была четвёртая кукла-паразит. Тацо перекатился назад кукла-паразит с ножами тоже отступила. Собравшись вместе, четыре куклы-паразита выстроились в боевой порядок ромб. Стоявшая впереди была создана для высокоскоростного ближнего боя, то, что справа использовала сжатую грязь в виде ядер, слева использовала хосекири, а четвёртая, стоявшая в арьергарде, использовала барьера отталкивания. Ядро полетело туда, где стоял Татса. Он магией полёта ускорил прыжок, отпрыгивая в сторону, но в его направлении полетел острый как бритва клинок. Разложив магии клинок и ускорившись вперёд, Татца столкнулся с двумя гигантскими ножами, которым в качестве щита помогал прозрачный барьер. В этих довольно высокий уровень взаимодействия. Как будто у всех четырёх был один разум, так заметно их работа в команде отличалась от остальных 12, которых он уже вывел из строя. Они не оставляли Татцу никаких брешей для возможности провести атаку. «Превосходно! Главная четвёрка так держать!» В оперативной лаборатории Куда глава проекта по разработке кукол-паразитов был очень возбуждён таким исходом. «Так его! Ножом!» Наполненные тревогой подчиненные задали главе вопрос. «Ам, шеф, нам ведь приказали его не убивать!» «А, вы что, слепы? Этот волшебник обладает невероятной регенерацией! Если отрезать руку или ногу, это его не убьёт!» Нетерпящим возражения тоном ответил глава, не отводя взгляд от экрана. Безумные огоньки плясали у него в глазах. «Мастер справа!» В голове прозвучал телепатический голос. Соглашаясь, Тация быстро наклонился влево, грязевое ядро пролетело у правого плеча и где-то сзади врезалось в землю. «Перезарядка займет 50 секунд, летающий клинок приближается слева, уклоняйтесь на один метр вправо!» Тация последовал указаниям, и созданный Хисекири летающий клинок прошел слева в 30 сантиметрах от него. «Пикси, ты можешь сказать, как враг будет атаковать?» Скрытый в перчатке бронёй, тацу отклонил клинок куклы-паразита и через передатчик спросил Пикси. Ядро летит к голове. «Да, мастер. Я слышу, как они переговариваются между собой». «Переговариваются? Хочешь сказать, они не действуют по своему личному усмотрению?» Используя приёмы из кулачных боёв, Татсу опустил голову, уклоняясь от ядра, и в то же время развеял персональное заклинание ускорения врага. Правая рука, в которой было заклинание, выводящее из строя вражеских слуг, оказалась на волосок от контакта, но в последние секунды его блокировал вражеский барьер. Эти четыре действия постоянно обмениваются мыслями. Когда Татсу оттолкнули назад барьером отталкивания, Пикси как раз ответила на его предыдущий вопрос. Он начал понимать, почему куклы-паразиты так сложно действуют. Это не был один разум, контролирующий четыре конечности. Это было больше, как один разум, контролирующий их четверых, разделившись на четыре части. Более того, Пикси смогла перехватить разговор кукол-паразитов, в таком случае с ними иметь дело будет гораздо легче. «Пикси, передай вражеские переговоры!» «Да, мастер!» «Почему всё вдруг так обернулось?» — потрясённо выкрикнул глава, хотя на этот раз подчинённые разделили с ним потрясение. Нападения первых четырёх кукол-паразитов, созданных бывшей девятой лабораторией, главной четвёрки, перестали быть успешными. Ядро из грязи противник блокировал рукой в ту же секунду, как и вернулся от гравитационного клинка. Они также называли летающий клинок Хосекири Гэкинжалом. От атаков высокоподвижной куклы-паразита он уклонялся, будто бы заранее знал, куда он ударит, отходил как раз перед тем, как начинало возводиться барьер отталкивания. Хотя с их стороны не было больших повреждений, было ясно, что враг теперь знает, как движется главная четвёрка. Впервые волшебник в мобильном костюме перехватил инициативу в нападении куклы изменили тактику боя, атаковав двумя гокинжалами по ногам, но кинжалы и полпути не успели пролететь, как их рассеяли. Глава его подчинённые не могли понять, что произошло, но даже если они впали в ступор, куклы-паразиты продолжали действовать. Как только автономное оружие получит приказы, оно продолжит свою миссию до тех пор, пока не получит новые команды или приказ остановиться. На экране подвижная модель нападала на врага, а дальнобойная модель готовилась нанести удар — Клинок был отвлекающим манёвром, настоящий удар придёт от выстрела. Однако волшебник в мобильном костюме, похоже, знал это с самого начала, пройдя в стороне отслуги с ножами. Это с барьера отталкивания начал формироваться и внезапно исчез в морях информации. Волшебник в мобильном костюме появился перед дальнобойной моделью и положил правую руку на ядро. Ядро превратилось в пыль, пройдя сквозь пальцы куклы-паразита. Будто человек-дальнобойная модель застыла от потрясения. Волшебник в мобильном костюме уже положил левую руку ей на грудь. Как такое может быть? Исследователи закричали в неверии или, наверное, не желаю в это верить. Остройство, следящее за дальнобойной моделью главной четвёрки, показало, что слуга отключился. Эти четыре куклы-паразита обладали безупречной координацией нападения, именно благодаря их превосходной совместимости они стали намного слабее, когда одну из них убрали со сцены. Оробив удар, правая рука «Правая нога! Левая нога!» Даже без подсказок Пикси Татси уже понял этот шаблон атаки. Дальнобойная модель дальними атаками сдерживала врага, поэтому сейчас, когда ему больше ничего не мешало, Татси мог сосредоточиться на вражеской магии. Рассеиванием заклинания, разрушив Хосикири, Татси бросился к кукле-паразиту, которая держала нож. Он уничтожил возникший перед глазами защитный барьер и протянул руку к ножу. Для куклы-паразита это должно быть оказалось полной неожиданностью, Видно, в их электронные мозги это не запрограммировали. Невозможно было сказать, задержка возникла от машины или демона. Таца схватился за лезвие. Новый дамасский сплав, композит, созданный из кремниевых нанотрубок, рассыпался в песок. И не только клинок, за который он ухватился, другой клинок, к которому он не притронулся, постигла та же участь. Поскольку оружие разложила магия, не было никакой необходимости к нему прикасаться руками, но это послужило тем, что сцена стала более устрашающей. Естественно, Татсу не был потрясён, поскольку именно он активировал магию. Но вместо того, чтобы приблизиться к безоружному слуге, он шагнул к отвечающей за оборону кукли-паразиту, которая стояла позади. Даже без преимуществ мобильного костюма Татсу потребовался бы лишь один шаг для того, чтобы сократить расстояние в 5 метров. Кукла-паразит снова возвела поле отталкивания, служившее защитным барьером. Хоть барьер был без какого-либо разнообразия, скорость применения этой суперсилы была намного быстрее реакции Татсы. Однако магией на кончиках пальцев Татсы мог не только уничтожить магию во время вызова, но и уже совершенную магию. Способность, которая могла лишь возводить барьер, против него была тщетной, без какого-либо нападения. Этой одной магии было недостаточно, чтобы представить собой угрозу для Татсы. Защитный слуга впал в спящий режим, оставшиеся слуги были подвижной моделью, используемой для ближнего боя, и моделью, созданы для огневой поддержки ближнего боя. Сейчас они были не более чем добычей, танцующей в ладони татцы.